Таинственно и странно. Жужар последний раз облетел вокруг солнца, включил маршевые двигатели и с огромной скоростью устремился обратно. Огненный шар остался сзади, а впереди была непрерывно сгущавшаяся холодная чернота бесконечности. С тех пор, как он вылетел в направлении солнца, прошло такое количество времени, что Жужар уже и не понимал, какой именно год, день, жизнь. Все спуталось. Начало, середина, конец, все вытеснило цель. Солнце, солнце, солнце, болезненные, ноющие идеи воедномышленников. И только эта идея смогла оторвать его от земных трав, от желто-белых ромашек, от сводящих с ума прикосновений единственного в мире создания его ослепительно красивой подруги. Жужару указалось, что за время этого бесконечного полета он утратил всякое ощущение реальности. Порой он ясно осознавал, что находится там, среди зеленой травы и желто-белых ромашек. А его полет — это длинный, очень длинный, бесконечно длинный сон. Иногда наоборот. Полет представлялся ему реальным существованием, без начала и без конца, с какими-то странными видениями. Зеленой травы, желто-белых ромашек и усыпляющими ощущениями, сводящих с ума прикосновения его ослепительной красивой подруги и только однообразный шум двигателей. Устанавливал в этом хаосе жесткую закономерность. Он жужжар осуществляет полет к солнцу, воплощает в жизнь вековую мечту его единомышленников и все, что с ним происходит. Реально. Его полет, его прошлое, зеленая трава, желто-белые ромашки и оставшаяся там его ослепительно красивая подруга. Странно, что он не испытал ни ликования, ни подъема, облетев в последний раз солнечный шар в непосредственной близости. Он только подумал, ну, вот и все. Пора домой. Исторический акт свершился. Из двадцати защитных противосолнечных слоев Жужар потерял восемь, когда открылся кровавый глаз самоконтроля. Жужар включил маршевые двигатели и с огромной скоростью устремился обратно. По мере того, как он удалялся от солнца, им овладевало непонятное беспокойство, и когда наступила кромешная тьма, это непонятное беспокойство оформилось в непрерывный поток назойливых и холодных мыслей. «Что сейчас там?» И что будет там, когда он вернется? Ведь прошла целая бесконечность. Существует ли вообще его народ, его единомышленники, пославшие его на беспримерный подвиг? Ждет ли его в состоянии глубокого анабиоза ослепительно красивая подруга? Помнят ли его? А вдруг ему не поверят назовут шарлатаном? А все замеры, снимки и кумулятивные феномены объявят фальсификации. Ах, это нежная музыка и ласковый ветер в день отлета, и праздничное разноцветие его едномышленников, и желто-белые ромашки среди изумрудно-зеленой травы, и последние, сводящие с ума прикосновения, ослепительно красивой его подруги. «Улетай, жужар, взвейся, взорли!» Мы ждем тебя, мы назовем наших детей твоим именем. Возвращайся, Жужар. Непрощальный воздушный хоровод. А потом бесконечность. И вот он возвращается. Помнят ли его, ждут ли его, что там со всеми и со всем. Внезапно Жужар почувствовал резкий упругой толчок от которого он, несмотря на уникальную систему амортизации, на мгновение потерял сознание. Двигатели продолжали работать, но движений как такового Жужар не чувствовал. Он дал задний ход и снова включил маршевые двигатели, и снова все же резкий упругий толчок остановил движение. Впереди не было никакого видимого препятствия. И тем не менее работающие на полную мощность двигатели не могли преодолеть это неизвестно откуда возникшее сопротивление. Жужжар развернулся на сорок пять градусов и, покрыв огромное расстояние, снова бросился вперед, и снова все тот же резкий упругий толчок заставил его остановиться. Жужар уже не сомневался, что натолкнулся на гигантской силы магнитное поле, но когда оно возникло и к ковоево площади? Тарак не случайно считался опытным разведчиком. Он даже точно не помнил, сколько на его счету было удачно проведенных операций. Он не представлял, как долго живет на свете, и не помнил, когда он родился. Он знал только одно. С тех пор, как почувствовал, что живет в первом мире, он возненавидел второй мир. И вместе с такими же, как он, включился с этим вторым миром в смертельную борьбу. Для чего? Из-за чего этого Тарак не знал. Ненависть ко второму миру передавалась генами из поколения в поколение в течение многих и многих тысячелетий, и в конце концов стала жизненной необходимостью. Как еда, как сон, как чувство страха, как инстинкт размножения. Проникновение во второй мир и его разрушение было целью существования Тарака, и таких как он. Стало значительно теплее, и Тарак понял, что второй мир уже близок. Он был опытным разведчиком и не мог ошибиться. За этой ответственной стеной начинался второй мир, с его отвратительными чудовищами, глупыми гигантами, жестокими, беспощадными, выиграть у которых открытый бой было невозможно, хотя бы из-за разницы в размерах. Но это их преимущество являлось в то же время и слабостью. От них легко было прятаться. Любая едва заметная расщелина служило надежным укрытием говоря уже о том что они были неповоротливыми а тарак и его соплеменники передвигались легко быстро обладали высокой маневрностью и колоссальным чутьем опасности тело тарака было покрыто крепкими жиростойкими и противоударными доспехами не ограничивающими при этом подвижности в головной части доспехов крепились два локатора в виде тонких подвижных антенн. Тарак был опытным разведчиком и на плоскую равнину выбрался не сразу. Сначала выставил из расщелины антеннолокаторы, и когда убедил, что опасности вблизи никакой нет, мгновенно преодолел освещенное пространство и укрылся в тени жуткого сооружения, на которое часто приходили отдыхать мерзкие чудовища. Тарак чувствовал двойную ответственность. В доспехи был вмонтирован большой транспортный контейнер, в котором находилось 250 молодых представителей Первого мира. Операция, которую осуществлял Тарак, заключалась в том, что он должен был доставить контейнер в безопасное место, где в течение определенного времени молодые представители проходили акклиматизацию, и адаптировались. После этого автоматическое устройство взрывало контейнер, и молодые патриоты рассредоточивались по разным уголкам второго мира для выполнения главной своей задачи: проникать, отравлять и разрушать. Тарак готовился к последнему переходу и ждал полного наступления темноты. Два его локатора напряжённо подрагивали в пространстве. Жужар тщетно пытался облететь неизвестное магнитное поле или найти брешь в его мощных силовых линиях. Он бросал свой корабль на тысячи периодов вправо, влево, вверх, вниз, но всякий раз, когда он устремлялся вперед, все тот же упругий, резкий толчок останавливал его. От страшной вибрации перегрева он потерял еще шесть защитных слоев. Жужаром овладел отчаянием. Значит, никогда его народ не узнает, что он, Жужар, осуществил вековую мечту и несколько облетел вокруг солнца Значит, вся богатейшая информация навсегда останется в этой холодной бесконечности и никогда не дождется его ослепительно красивая подруга, погруженная в глубокий анабиоз среди зеленой травы и желто-белых ромашек. Тогда Жужар включил все излучатели, безрассудно расходуя энергию. Во все стороны Вселенной разлетелись от него сигналы о том, что он, Жужар, видел Солнце и обогнул его несколько раз. И маршевые двигатели заревели, работая на предельной мощности, когда он в последний раз устремился вперед навстречу невидимому препятствию, безнадежно пытаясь его протаранть. И когда осыпался последний защитный слой, Жужару показал что он чувствует легкое дунывение теплого ветерка и слышит неясную тихую музыку и ощущает томительное прикосновение его ослепительно красивой подруги, с которой он медленно опускается на желто-белые ромашки посреди зеленой травы. А на самом деле Жужар падал в ледяную темноту вечности. Тарак готовился к последнему переходу и ждал полного наступления темноты. Как старый опытный разведчик он не сомневался, что полная темнота должна скоро наступить, и он погрузился. Собственные мысли доверились двум своим верным локаторам. Возраст уже не тот, думал он. Да и, если говорить честно, реакции тоже утратили, былую быстроту. И нельзя до бесконечности использовать его беззаветную преданность первому миру. Как непочетно транспортировать молодых представителей, а все таки удел более ранних по окончании операции надо поставить вопрос о своем переводе в отдел управления и командования опыта и знаний не занимать. На худой конец неплохо устроиться и просто начальником гарнизона в каком-нибудь оккупированном районе Второго мира, где-нибудь в теплых местах. Забрать супругу, начать писать мемуа. Страшной силы удар обрушился откуда-то сверху на Тарака расплющенные размолотые доспехи разорвали тело и погребли под своими обломками и самого Тарака и двести пятьдесят представителей Первого мира. Только антенны-локаторы еще некоторое время подергивались, сигнализируя опасность, но потом и они затихли. Вечер был душный. Одиннадцатилетний Чейльс свенсон лежал в своей комнате, в своей кровати, накрывшись простыней, и не спал. Он очень хотел дождаться матери, которая в этот вечер ушла в гости к Персонам. Чейль лежал, напряженно таращил свои синие глаза и прислушивался к вечерним звукам и шорохам, доносившимся из открытого окна. Потом он долго смотрел на потолок, наблюдая, как красивая бабочка упрямо и бессмысленно облетает вокруг плафона. Потом он услышал отдаленные раскаты грома, и ему стало жутко. Он встал, прошел босиком к окну и закрыл его, и тут он увидел возле ножки кресла рыжего таракана-пруссака. Таракан был совершенно неподвижен, как будто он спал или задумался о чём-то, только устья его слегка подрагивали. Чель передёрнулся. Преодолевая отвращение, он взял тапочку, на цыпочках приблизился к креслу, присел, медленно замахнулся и, зажмуя в глаза, пришлёпнул таракан. Затем он выключил свет и прыгнул в кровать, натянув простыню до самых ушей. Чель лежал, стоя в дыхании, и слышал, как бьется и бьется бабочка, безнадежно пытаясь протаранить стекло и вылететь наружу. Утром, стоя под душем, Чель крикнул матери, — Мама, у нас в доме тараканы, я вчера убил одного. — О, Господи, — сказала мать Чель, — куда деваться от этих тараканов? После завтрака Чель помог матери убрать в его комнате. Он водил влажной губкой по подоконнику, вытирая желтоватую пыльцу, и увидел лежавшую возле шпингалета красивую бабочку. Чель взял ее за крылышко и подбросил из окна в воздух, надеясь, что она полетит, но она просто упала на зеленую траву среди желто-белых ромашек. «Мама», — сказал Чель, — «а когда папа вернется?» Теперь скоро, — улыбнулась мать, — вчера мне сказали, что они уже в пределах нашей галактики.